Глава третья. Знакомство с университетом. В комнату входит Эка Флад, и, вздохнув с облегчением, солдаты передают меня ей с рук на руки. «Эка, что ты здесь делаешь? Где мои братья? Где Гаррет?» Я в смятении забрасываю ее вопросами. «Меня позвал Лукас», — объясняет Эка, участливо глядя на меня. «А где мои братья?» Задержались в дороге. Началась гроза, лошадь Гаретта испугалась грома, и он не удержался в седле. гаррет сломал ногу, и им пришлось вернуться в Валгард. К лекарю. «Ох, как жаль!» Я едва сдерживаю слезы. «Как я соскучилась по родным!» «Идем!» — зовет Экко. «Скоро ректор будет выступать с приветственной речью. Пора занимать места. Мы входим в Белый колледж. Я стараюсь не отставать от Экко». В таких огромных залах мне еще не приходилось бывать. Сколько здесь собралось студентов! Невероятно! В густом влажном воздухе смешиваются запахи намокших под дождем шерстяных мантий и масла в светильниках. Мы идем по открытой галерее, опоясывающей зал вдоль внешних стен. Пол из светлого камня испещрен следами от мокрых сапог и ботинок. Над нами нависает сводчатый потолок, Под самой крышей носится черная, не весь как залетевшая сюда летучая мышь. Полукруглый свод с изображениями созвездий на темно-синем небе опирается о кольцо из арочных окон. Под каждым окном развиваются многоцветные знамена гильдий. Красные, зеленые, синие с золотом и серебром. На некоторых можно разглядеть выведенные причудливым шрифтом иностранные слова. А вот и знамя гильдии аптекарей. Гербы гарднерийских гильдий ни с чем не спутаешь. На них символы ремесла всегда располагаются на черном поле. Подобно спицам огромного колеса, длинные проходы соединяют внешнюю галерею с круглым помостом в середине, где на возвышении стоит пожилой человек с белой бородой. Его зеленая мантия отделана по краю золотой тесьмой, а слабый старческий голос эхом отдается от каменных стен когда он указывает опоздавшим кельтом на места в первом ряду. Кивнув на белогородого старца, Эко наклоняется ко мне. Это сам ректор Абенти. По обе стороны от ректора расположились профессора. Они все одеты в одинаковые зеленые мантии. Однако, судя по лицам, среди них есть представители всех известных мне раз. Идем, подхватывает меня Эко. Я заняла места. Я киваю, жадно разглядывая толпу. Грозовые сумерки будто просачиваются снаружи вдоль стены, а фонари на высоких подставках разгоняют тени маленькими лучиками света. Студенты держатся расовыми группами. Одетые в черные гарднерийцы клином врезаются в серебристое поле эльфов в светлых плащах. Эко ведет меня по длинному проходу. Слева от нас гарднерийцы, а справа кельты. Нас провожает гул приглушенных голосов. То и дело слышится имя моей бабушки. Горднерийцы смотрят на меня с восхищением, почти с обожанием, а кельты с мрачной злубой. Поеживаясь под этими взглядами, я невольно ускоряю шаг. В Черном океане горднерийцев выделяется островок слушателей из серых мундирах. Военные стажеры... И среди них в кольце горнерийских солдат нельзя не заметить единственную девушку. Фэлан Бэйн. Ее военный эскорт. Наши взгляды скрещиваются, и сердце у меня уходит в пятки. С угрюмой усмешкой Фэлан незаметно направляет на меня закрепленную у пояса волшебную палочку. И тут же, наткнувшись правой ногой на что-то твердое, я растягиваюсь на мокром полу под удивленные восклицания окружающих. Пол холодный, шершавый и пахнет сыростью. Ладони саднит. Наверное, поранилась. Я лежу на полу, сгорая от стыда, пока чьи-то сильные руки не ставят меня на ноги. На меня смотрят удивительные глаза, так похожие на глаза Шелки в Валгарде, но только ярко-янтарного оттенка и со странным нечеловеческим блеском. Такие глаза бывают у диких животных. Передо мной стоит стройный юноша с волосами песочного цвета. На нем простая светло-коричневая одежда, а дружелюбная улыбка никак не сочетается с золотистыми кошачьими глазами. Не ушиблась? Заботливо спрашивает он. Ничего страшного, спасибо. Мое сердце снова выстукивает бешеный танец, но я все же оглядываюсь, чтобы посмотреть, обо что же я споткнулась. Однако на полу пусто. Фэлан смотрит на меня с той же злобной ухмылкой, и меня молнией пронзает догадка. Это она! Это Фэлан подстроила, я упала из-за нее. Видимо, по выражению моего лица, Фэлан все поняла, потому что она улыбается во весь рот, празднуя победу. Я с благодарностью поворачиваюсь к странному юноше, который помог мне встать. Но подоспевшая эко обращается к нему первое. Убери руки! Не очень-то вежливо приказывает она. «Ей не нужна твоя помощь, я справлюсь». В янтарных глазах юноши вспыхивает обида, однако он тут же беспрекословно отпускает меня. Не теряя времени, Эка тянет меня вперед. «Он мне помог?» Обиженно шепчу я. «Кто он? Что с ним не так?» «Ликан», — коротко отвечает Эка, бросив на меня острый взгляд. «Такого ответа я точно не ожидала». Юноша с кошачьими глазами уже сидит в зале рядом с кельтами. Заметив мой взгляд, он тайком не улыбается. Что ж, можно не волноваться. Он не обиделся на эко. Любопытно. Рядом с ним очень красивая девушка с длинными светлыми волосами, в очень простой одежде и с такими же невероятными янтарными глазами. Она держится прямо, с королевским достоинством. А на меня смотрит едва скрываемым презрением. Близнецы Ликаны. У меня в памяти тут же вспыхивают грязные сплетни о привычках испаривания Ликанов при свидетелях и о том, что Ликаны не пропускают ни одной женщины, какой бы расе она ни принадлежала. Неужели в этих россказнях есть доля правды? Все это невероятно любопытно, но думать о таком стыдно и неприлично. Наконец эко указывает на мое место в зале, Между ней и Айслин Грир. Айслин сердечно обнимает меня и кладет мне на колени стопку бумаг. Что это? Это тебе. Карта университетского городка, расписание лекций, все о твоей комнате в общежитии и о работе. Мне рассказали, что произошло, и я сходила за твоими бумагами в учебную часть. Спасибо. От души благодарю я девушек. Эка дружески похлопывает меня по руке и вся обращается вслух. Ректор уже произносит первые слова приветственной речи. А где-то позади сидит эта мерзкая Фэллон. Но за плотными рядами слушателей ее не разглядеть. «Когда я пошла по проходу, — шепчу я Айслин, — Фэллон сбила меня с ног. Заклинанием?» «Чему уж тут удивляться?» — печально пожимает плечами Айслин. Фэллон не очень-то обрадовалась, узнав о... вас с Лукасом. «Кстати, а куда пропал Лукас? Чем он занят? Вернется ли он когда-нибудь ко мне?» «Неужели Фэллен действительно умеет подбрасывать невидимые камни под ноги прохожим? Разве это вообще возможно?» «Она маг пятого уровня», — напоминает Айслин. «Для нее это игрушки. Но ты не беспокойся, Лорен». Похлопывает она меня по плечу. «Слишком сильно она тебе досаждать не решится. Ты внучка самой Карнисы Гарднер». Если с тобой что-нибудь случится, Фэллон выгонит из гвардии. Но ты все равно держись подальше от Лукаса. На всякий случай. Ладно? Я обреченно киваю. Похоже, такие жестокие выходки вполне в характере, Фэллон. Держаться подальше от Лукаса. Легко сказать. Тютя вивен этого так не оставит. Ректор Абенти представляет студентам профессоров подробно перечисляя недавние достижения каждого из них под слабые вежливые аплодисменты, сливающиеся с шумом дождя. В необъятном зале высокий дребежащий голос ректора едва слышен. «Сколько в университете профессоров! Представляете, у их будет еще долго!» Я тайком бросаю взгляд на кельтов, сидящих по ту сторону прохода. Внешне они очень разные, но волосы у всех почти светлые. Кельты уже давно утратили чистоту расы, особенно по сравнению с горднерийцами, и смешивались с другими народами. Одним словом, стали полукровками. Одеты они тоже по-разному, но, как правило, в простые домотканные штаны и рубашки, которые больше подходят для работы в поле или огороде. Совсем недавно и я ходила в похожей одежде, а теперь на мне дорогое шелковое платье, вышитые нижние брюки, Однако счастье мне этого не прибавляет. Оказаться бы сейчас дома, с дядей Эдвином. Интересно, дяди уже сообщили о нападении коритов? Надеюсь, тетя Вивиан отправила ему письмо с почтовым соколом и рассказала, что я жива-здорова. Напротив, по ту сторону от прохода сидит совсем юный кельт с очень суровым выражением лица. Он высокий, худощавый, с темными волосами и решительными, угловатыми чертами лица. Юноша смотрит прямо перед собой, напряженно сосредоточившись на речи ректора. Внезапно он оглядывается на меня. В его золотисто-зелёных глазах столько ненависти, что я невольно отшатываюсь и сразу отвожу взгляд. Чувствую, как наливаются румянцем щеки. Как неприятно. Наверное, он подумал, что я слежу за ним. А его ярость... Я почти физически ощущаю исходящее от него раздражение. «Айслин!» — шепчу я, пытаясь справиться с комом в горле. «Кто этот кельт?» «Там, напротив. Он так на меня смотрит, будто собирается убить». Айслин краем глаза пытается рассмотреть, о ком я говорю. Юноша уже отвернулся и снова сосредоточился. Он впитывает каждое слово ректора, при этом крепко стиснув кулаки. «Это Айвин Гурель, шепчет в ответ Айслин. «Не обращай внимания, он вся горнерийцев терпеть не может». «А меня, внучку черной ведьмы, этот кельт, похоже, ненавидит особенно сильно». Не удержавшись, я снова устремляю взгляд в его сторону. Юноша все так же сосредоточенно смотрит прямо перед собой. Как все это странно и непонятно. К тому же все еще дают о себе знать раны. Болит нога, на которую я споткнулась о невидимую преграду. Голова раскалывается. Изнутри ломит обожженную руку, державшуюся за волшебную палочку. Запястье, израненное икоритом, тоже противно ноет. Чудо, что я еще сижу с высоко поднятой головой. Этот Айвин Гуриэль ничего обо мне не знает. Кто дал ему право смотреть на меня с такой ненавистью? — А что ты еще о нем знаешь? — толкаю ее локтем Айслин. «А еще...» — заговорчески шепчет она, придвинувшись поближе. «В прошлом году его чуть не исключили из университета». «За что? Лечил кого-то без разрешения гильдии. Каких-то урисок с кухни. Он учится на лекаре. Я из-под тишка бросаю на Айвина еще один взгляд. «Все-таки его неоправданная ненависть меня сильно задевает. Он по-прежнему смотрит вперед» излучая враждебность. Ну и пусть. Позади Айвина, над рядами слушателей, возвышается молодой человек с очень смуглой кожей. В нем чувствуется военная выправка. Темно-лиловые волосы коротко подстрижены и открывают заостренные уши, украшенные рядами медаллических колец. Но удивительное всего его татуировки. Лицо испещрено черными рунами, зеркально повторяющими алые рисунки, На его бордовой накидке. Вон тот, высокий с татуировками. Кто он? Снова обращаюсь я к Айслин. Шш! Возмущенно шипит на нас строгий гордный рейц в соседнем ряду, и мы тут же умолкаем. Щеки у меня опять пылают. Это Андрас воля. Наконец решается продолжить беседу Айслин. Сначала мне показалось, что он из восточных земель, но уши у него заострённые». А волосы такого странного оттенка. У многих восточных народов темная кожа, но никогда не бывает таких ушей и волос. Он амаз, — поясняет Айслин. В них перемешаны все расы. Андрос с матерью потомки и шкартов, и урисков. Амазы. Те самые, с конного рынка. Но амазы — это ведь э, женское племя. Среди амазов не бывает мужчин а того, кто забредет на их территорию, немилосердно убивают. Я слышала, амазы владеет особой магией, магией рун, и у них рождаются только девочки. «Всё так!» — кивает Айслин. Однако даже магия рун порой дают осечку. Айслин кивает на длинный ряд профессоров в середине зала. Там его мать, профессор Воля. Среди профессоров в зеленых мантиях за спиной ректора действительно есть женщина — Удивительно похожа на Андреса. Ее лицо тоже отмечено рунами, а в черных волосах заметны лиловые пряди. Она не отказалась от сына, и амазы изгнали их обоих», — объясняет Айслин. «Сначала они жили в западной Кельтании, а лет десять назад перебрались сюда. Андрес в сущности здесь и вырос. Что она предподает? Коневодство, конечно, и химию. У тебя этот предмет есть в расписании?» Айслин выуживает из кипа бумаг у меня на коленях какой-то листок. Вот смотри, я тоже записалась к ней в класс. Я быстро просматриваю список учебных курсов. Аптекарское дело. Первый год обучения. Аптекарское дело. Ступень 1. С занятиями в лаборатории. Профессор. Член гильдии МАГ. Элюта Лорель. Металловедение ступень 1. С занятиями в лаборатории. Профессор. Член гильдии, мастер Ксанилир. Ботаника, ступень первая. Профессор, пастырь, мак Бартоломью Симметри. Высшая математика. Профессор, член гильдии, мак Джозеф Клинман. История Гарднерии. Профессор, пастырь, мак Бартоломью Симметри. Химия, ступень первая. Занятиями в лаборатории. Профессор, член гильдии, мастер Астрид Воля. Вот она, химия. Профессор Астрид Воля. Интересно, какой он, ее сын? Очень спокойный, даже тихий. Шепотом рассказывает Айслин. И он лучше всех фехтует. Бросает топор, стреляет из лука. В общем, первый в любом виде спорта. А еще он прекрасно управляется с лошадьми. Совсем как его мать. Он работает на конюшне. Ты знаешь, что Амазы — Разговаривают с лошадьми мысленно. Андрес лечит животных. В прошлом году один военный стажер упал вместе с лошадью. Она сломала ногу и так взбесилась от боли, что к ней боялись подойти. А Андрес вылечил ее буквально за неделю, представляешь? — Откуда ты столько обо всех знаешь? — восхищенно спрашиваю я. — Моя собственная жизнь невероятно скучна, — улыбается Айслин. Вот я и проживаю чужие. Она преувеличенно грустно вздыхает. А раз уж мне выпало обручиться с Рэндаллом, наискучнейшим из всех холостяков Эртии, придется и дальше искать таких невинных развлечений. Студенты на соседних рядах, переговариваясь, поднимаются. Выступление ректора завершено. Айслин и Эка тоже встают, и я следую их примеру, поудобнее перехватывая стопку бумаг с картами и расписанием. Айслин наклоняется ко мне и вынимает из середины какую-то страницу. «Смотри, тебе нужно встретиться с проректором», — говорит она, подавая мне листок. «Идем, я покажу тебе ее кабинет». Неохотно попрощавшись с Эка, не глядя по сторонам, я иду за Айслин. Однако огненный взгляд Айвина Гурриэля словно прожигает меня насквозь.